Восход солнца. Только на следующий день мы с отцом смогли поговорить о том, что меня волновало. Мия с мамой отправились на охоту, а мы с ним сидели на вершине горы и любовались восходом солнца. Отец придавал этому большое значение. Он раньше делал это каждый день, обычно в благоговейном молчании. Хотя, в отличие от матери, он не верил в духов, но солнце и его силу почитал. Мы вместе наблюдали, как огромный огненный шар поднялся в небо и залил долину светом. Потом отец повернулся ко мне. «Хорошо, что ты чему-то учишься в этой школе. Но мне не по душе, что ты живешь у людей и пытаешься им подражать». «По-другому не получается», — подавленно ответил я. «Никто не должен догадаться, кто я, иначе я окажусь в опасности. И другие оборотни тоже. Если бы люди знали о нашем существовании, они бы с нами боролись». Отец прижал уши. «Да, это и в самом деле было бы опасно. К сожалению, люди коварны и склонны к насилию». «Большинство нет, только некоторые», — возразил я. «К тому же многие из них живут в дикой природе и защищают диких животных». После ухода от родителей я познакомился с разными людьми, и большинство из них были хорошими, начиная с Анны и учителей в моей обычной школе и заканчивая Элеонорой, библиотекарем в Джексоне, которая всегда была рада меня видеть. Дональд тоже был неплохим, хотя его привычка командовать меня раздражала. Ладно, школьная банда марлана и Кевина не слишком мне нравилась, но не исключено, что даже у марлана есть хорошая сторона, которую я еще не обнаружил, потому что она где-нибудь с изнанки, а я, честно говоря, не горел желанием ее видеть. «Люди, и вдруг хорошие?» До сих пор я видал от них лишь дурное. Отец смотрел на меня, навострив мохнатые уши. Но он хотя бы слушал меня, и за это я его любил. Я рассказал, как сердечно приняла меня Анна, как восхищалась мною Мелоди о том, как она вела себя поначалу, я предпочел умолчать, и как мне помогали совершенно незнакомые люди, когда я попадал в трудное положение, например, во время наших учебных экспедиций. Некоторое время отец размышлял над услышанным. У тебя теперь намного больше опыта общения с людьми, чем когда-то было у меня. Но мне все равно не нравится, что их мир затягивает тебя все глубже. Пожалуйста, в будущем держись от них подальше. — Что ты имеешь в виду? — с ужасом спросил я. — Хочешь, чтобы я бросил свою приемную семью? — Ты мог бы жить в горах в обличье Пумы, и если уж так хочется, время от времени ходить в эту школу, Кристалл, — предложил он. — Нет! — не раздумывая, воскликнул я. — Стоп. Что произошло? «Еще недавно я радовался, что теперь мне не придется так часто бывать у Релстонов. Я... Мне по-прежнему нравится мир людей. Он вовсе не делает меня хуже. В нем много хорошего. И в моей приемной семье тоже». Отец, прищурившись, смотрел на меня. «А ты изменился», — заметил он. «Теперь ты прямо говоришь, что думаешь, а не обманываешь меня, чтобы тайно осуществить свои замыслы. Мне это нравится». «Будь я сейчас человеком, я бы точно покраснел. В обличье пумы я лишь смущенно выпустил когти и закопал их в пучки травы у себя под лапами». «Ой, ты это заметил?» Я почувствовал себя неловко, вспомнив о том, как увильнул тогда от охоты, чтобы понаблюдать за людьми вблизи старого служаки. «Ты поэтому бывал иногда таким мрачным?» «Да», — коротко ответил он. «Но я знал, что не смогу тебя удержать». Нимка была права, она всегда говорила. «Если мы запретим вам выслеживать людей, вы будете делать это тайком». Так и вышло. Противно, что она всегда оказывается права. В его мыслях промелькнула искорка веселья. Мы заговорщицки переглянулись, но потом его голос в моей голове посерьезнел. «Так как ты собираешься поступить?» «Сделаешь, как я прошу?» «Дай мне еще немного времени», — уклончиво ответил я. Отец меня выслушал, но мне не удалось его убедить. У него не было причин изменить свое плохое мнение о людях. С чего вдруг? Я подумал о Джулиане Гудфеллоу его территории, которую изроют экскаваторы, если ему не удастся ее выкупить. И вообще обо всех тех домах, которые строили там, где еще недавно была природа. И тем не менее. Тем не менее. Люди делали много хорошего. И я не переставал удивляться чудесам их мира. Как добиться того, чтобы мой отец относился к этому так же? чтобы он позволил мне жить в обоих обличьях и не препятствовал моим планам. Эти мысли волновали меня на протяжении всех чудесных выходных, которые в остальном прошли именно так, как я всегда себе представлял. Прощание после этих двух дней далось мне с трудом. «Приходи еще, Карак, чтобы нам не пришлось так долго скучать без тебя». Мы прижались друг к другу все вчетвером. Потом отец шершавым языком облизал мне плечо. Сестра в шутку набросилась на меня — а мама коснулась своим носом моего. «Будь осторожен и не позволяй отбирать у себя добычу, хорошо?» «Да прибудет с тобой солнце, куда бы ты ни направился», — сказал отец. Меня тревожило, что его рана никак не начинала заживать. Мое лечение мало что дало. «Не вешай нос не давай гадким учителям себя мучить», — посоветовала мне Мия, которой я рассказал о Белвуде и Гудфэллоу. «Ах да! Можешь в следующий раз привезти нам еще таких колбасок?» «Конечно, привезу», — пообещал я взглянул на них в последний раз и быстро побежал прочь, потому что на меня вдруг нахлынули воспоминания о нашем ужасном прощании в прошлый раз. В этот раз я уходил не в человеческом обличье, а в обличье Пумы. Но моя семья знала, что за ближайшим поворотом я превращусь в человека, чтобы снова жить в том чужом мире, который они с трудом могли себе представить. Когда я оглянулся, отец, мать и Мия уже скрылись в кустах, хотя их родной запах все еще витал в воздухе. Я прикрыл глаза и глубоко вдохнул, а потом отправился к месту встречи с Джеймсом Бриджером. Сев в машину, я все никак не мог наглядеться на свои человеческие руки и всю дорогу что-то теребил. Монету, молнию, куртки, забавную пластмассовую фигурку койота, которую Бриджер повесил на зеркало заднего вида. Я вернулся, но чувствовал себя неправильно неподходящее слово, скорее странно. Джеймс Бриджер вздохнул, когда я рассказал ему, как отреагировал мой отец. «Повзрослев, люди практически перестают меняться. И оборотни тоже», — задумчиво изрек он. «Значит, вы полагаете, что мой отец так и останется при своем мнении?» — подавленно спросил я. Но потом вспомнил, в каком восторге он был от обезболивающего. И тут мне пришла в голову гениальная идея. «Это рана на его ноге. Наверняка в настоящей больнице ее удалось бы вылечить». «Если отец превратится в человека и во что-нибудь оденется, я мог бы просто отвезти его в больницу Джексон Холл, ведь так? Люди бы его исцелили, помогли ему обрести прежнюю силу, и тогда он наверняка стал бы относиться к ним совсем по-другому». Мистер Бриджер уставился на меня. Э -э, «Боюсь, не все так просто, Карек. Готов поспорить, что у твоего отца при одной мысли об этом вылезла бы шерсть». «Ну, с выпадением волос они в клинике тоже справятся». Отмахнулся я, и на душе у меня вдруг полегчало. Наконец-то у меня появился план, который мог сработать. Когда мы припарковали машину у школы, я был в приподнятом настроении. Но моя радость быстро улетучилась. Я сразу заметил, что в школе царит необычное для спокойного воскресного вечера волнение. Мистер Элвуд бегал по коридорам, а откуда-то издалека доносился голос Сары Кэллоуэй, возбужденно говорящий по телефону. Несколько моих одноклассников и учеников постарше с любопытством толпились вокруг. Среди них Джеффри со своей стаей. Здесь был и Миро, и Фрэнки. Проигнорировав всех присутствующих волков, я обратился к Фрэнке. «Что случилось?» Он помахал согнутыми руками, как крыльями. «Наш захваченный в плен бывший учителю порхнул». «Как?» — ошарашенно воскликнул я. «Явился курьер, утверждавший, что послан советом, чтобы забрать Гудфеллоу». Но, как выяснилось, это было вовсе не так, а его документы оказались фальшивыми. Едва очутившись на улице, он открыл банку «И поминай, как звали!» Мистер Бриджер сжал губы. Я не сомневался, что уж его-то не удалось бы ввести в заблуждение фальшивым паспортом или что там предъявил этот курьер. Но мистера Бриджера здесь не было, потому что я упросил его свозить меня к родителям. Эта мысль буравила мне нутро, будто я объелся чертополоха, Но Бриджер, если и подумал о том же, виду не подал. «Черт побери!» — только и сказал он. гудфелло умен, и он ни перед чем не остановится. Если он и вправду станет одним из приспешников Миллинга, нам это не сулит ничего хорошего». «Ладно, Карак, до завтра». «До завтра. И еще раз спасибо», — без выражения проговорил я. «Ну, конечно, наверняка это люди Миллинга помогли Гудфеллоу убежать. Но откуда они узнали, что оборотень с тремя обличьями сидит здесь в заключении? Может быть, он оповестил их зовом на расстоянии, как недавно я своих друзей, или...» Я перевел взгляд на Джеффри, и его гаденькая ухмылка дала мне ответ. «Наверняка это он рассказал Миллингу, кого здесь держат в заточении, и где слабые места его охранников». Я тихо застонал. Теперь я мог наблюдать, как мой враг становится сильнее, приобретая все больше союзников». «Джеймс Бриджер был прав. Гудфеллоу станет ценным помощником моему врагу, если они сойдутся. Оборотни с его способностями были редкостью и обладали куда большими возможностями, чем остальные. Похоже, Миро тоже был недоволен. Он тихонько ворчал себе под нос. Ведь это он поймал Гудфеллоу и, конечно, не слишком обрадовался его бегству. Я не желал об этом думать». Хотел просто радоваться тому, что наконец-то повидался с родителями и что отец вовсе не так враждебно настроен, как пытался убедить меня Эндрю Миллинг. «Вот ты где!» Холли потащила меня вверх по лестнице и повела к диванчикам на третьем этаже, где уже сидел кое-кто из наших друзей. «Только что позвонили. Сильверы решили меня усыновить. У меня новые родители, и они разрешают мне по-прежнему ходить в Кристалл». Мы с Брэндоном, Лу и дрианом одновременно бросились обнимать Холли и прыгали вокруг нее, будто десятиногий зверь. Как выяснилось, пара ног оказалась лишней. брендон споткнулся о подушку на полу, и мы с криками и смехом кучей повалились на него. «Клянусь горной вершиной, я коснулся Лу. Ладно, ее плеча, но ощущения все равно были потрясающими». Вот только длинные волосы Дориана щекотали мне ноздри. брендон кряхтел с самого низу. «Карак, будь добр, не раздави меня!» А Холли надавила рукой Дориану на живот, когда переползала через него. «Теперь я знаю, каково быть частью сэндвича», — пробормотала Лу. «Не мог бы ты убрать свою ногу, Карак?» «Ой, как неловко вышло!» Я убрал ногу и случайно заехал ею брендону по лицу. Очевидно, это стало для него последней каплей. Я почувствовал под собой косматую шерсть, и вскоре мы барахтались на массивной туше легающегося бизона. Дориану пришлось увернуться от удара копытом, а Лу вцепилась Брэндону в рог, чтобы он случайно ее не задел. «Ой, прошу прощения, я не нарочно правда?» — сокрушался брендон. «Ничего!» — Холли потрепала его по боку. «Все чудесно!» Тиканье, которая только вошла, была бы, судя по виду, не прочь к нам присоединиться. Джеффри же, проверяющий в другом конце комнаты электронную почту, лишь искосо с пренебрежением смотрел, как мы дурачимся. Но потом он, видимо, открыл письмо с видео-вложением, и внезапно столовый огласил гневный голос. «Джеффри, быстро бейкер! Что ты натворил, поганец? Я только что получил счет на 15 долларов за колбаски, которые ты, говорят, украл! Если это правда, ты позор для любой стаи! Отвечай, это правда!» «Папа, я... Э, да но Джеффри давно уже сидел перед ноутбуком с видом мокрого пуделя, а не гордого волкова ЖК. «Учти, я вычту эту сумму из твоих карманных денег. И гриль-вечеринка, которую мама обещала устроить для твоих друзей, тоже отменяется!» Шерри Плеск, хлопочущая на раздаче, подмигнула мне, и я ответил ей благодарным взглядом. «Что бы ни случилось, в Кристалл было столько оборотней, готовых меня поддержать. Я здесь на своем месте». «Здесь и только здесь, что бы ни говорила моя семья». «Эй, ты чего так глядишь, Карак?» Улыбаясь, окликнула меня Холли. Ее рыжекаштановые волосы были взъерошены, темные глаза сверкали, а веснушки напоминали точки под восклицательными знаками. «Пойдем потанцуем! Знаешь, жизнь прекрасна!» «Знаю», — отозвался я, улыбнувшись ей в ответ. У безбашенной белки снова все наладилось, и у меня на душе больше не скребли кошки. Текст читал актер театра и кино Валерий Смекалов.